Большие мечты маленького человека. «Недостаточно просто чего-то хотеть. Нужно жаждать этого. Чтобы преодолеть препятствия, которые неизбежно встанут у тебя на пути, твоя мотивация должна быть всепоглощающей». Лесс Браун «С раннего детства у меня не было никаких сомнений. Я буду только врачом». На мое желание поступить в медицинский повлиял детский врач-хирург-ортопед. Доктор Стивен Копец множество раз лечил меня в больнице Джонса Хопкинса в Балтиморе, штат Мэриленд. Было понятно, что попасть в одну из лучших школ медицины в стране, колледж при университете Джонса Хопкинса, будет непросто. Но я хотела стать врачом во что бы то ни стало. Несмотря на физические ограничения, я знала, что усердным трудом смогу добиться всего, чего очень сильно захочу. Однако процесс поступления резко отрезвил меня и напомнил, что мир не всегда справедлив, и усердных трудов и хороших оценок может оказаться недостаточно. Я подала заявление в 30 медицинских колледжей и получила всего два приглашения на собеседование. Одну из медицинского колледжа Леонардо Миллера при Университете Майами Другое из заведения моей мечты, в котором я провела большую часть своего детства, медицинского университета Джонса Хопкинса. Несмотря на то, что и я, и другие абитуриенты получили почти одинаковые результаты на вступительных экзаменах по медицине, их гораздо охотнее приглашали на интервью. На собеседовании в университете Майами я впервые поняла, что мой рост сильно влияет на процесс поступления в медицинскую школу. Я... Маленький человек с довольно редкой генетической мутацией, которая называется спондилоэпифизарная дисплазия. Мне было 23 года, но мой рост составлял 92 сантиметра. С ранних лет я перенесла около 30 ортопедических операций на ногах и позвоночнике, чтобы получить возможность стоять прямо и почти не чувствовать физических ограничений. Очень долгое собеседование показалось мне допросом, где добрый и злой полицейские подозревали меня в каком-то преступлении. Первый — хирург-травматолог, подробно расспрашивал меня, смогу ли я вскрыть грудную клетку взрослому человеку, пострадавшему в автомобильной аварии. Второго терапевта устроил мой ответ о том, что я и не собиралась вскрывать никому грудную клетку, но считаю, что обычная подставка для ног поможет мне отлично работать в любой другой области медицины. Когда злой полицейский, хирург, спросил, смогу ли я реанимировать человека с остановкой сердца, я ответила. Я очень люблю сериал «Скорая помощь», и, насколько знаю, реанимацией всегда занимается несколько человек. Однако я считаю, что могу выполнить любую из задач, необходимую для реанимации, если у меня будет подставка для ног и соответствующее образование. Добрый полицейский посмеялся над моей шуткой. Злой никак не отреагировал. Я ушла с собеседования с ощущением, что мне только что пришлось оправдывать свои внешние недостатки, вместо того, чтобы демонстрировать упорство и желание учиться. Тогда я впервые почувствовала, что мой рост и инвалидность могут стать препятствиями, но решила продолжать, пока кто-нибудь не скажет мне, что это невозможно, и у меня закончатся все варианты. Будь что будет, но я не собираюсь опускать руки. Второе собеседование в Джонс Хопкинсе. «Колледжи моей мечты». Было совершенно иным. Педиатр, который проводил его, ни разу ничего не сказал и не спросил о моих способностях или ограничениях, связанных с ростом. Напротив, мы обсудили мои интересы в медицине и текущие академические успехи. К концу собеседования я так переживала, что врач ничего не сказал о моем росте, что в какой-то момент по-настоящему задумалась, он что, не заметил мою карликовость? После того, на вид легкого собеседования, я решила, что у меня нет шансов попасть в медицинский колледж. В одном месте сомневались в моих способностях, а в другом ничего не сказали о моих ограничениях. Несмотря на то, что другие могли не верить в то, что я могу стать доктором, я-то знала, что это возможно. Конечно, я прекрасно понимала свои возможности и ограничения, но ведь я и не собиралась становиться хирургом-травматологом. Нельзя же рисковать чужими жизнями из-за моих физических недостатков. Я рассчитывала на специальность педиатрии, психиатрии или даже офтальмологии. Но теперь я была готова к отказу. К моей огромной радости, через две недели мне позвонили из приемной комиссии Джонса Хопкинса и сообщили, что я принята. Наконец-то, после стольких лет в роли пациента, Я смогу воплотить в жизнь давнюю мечту, стать врачом и помогать другим людям. Следующие четыре года в медицинской школе были самыми трудными в моей жизни. Я узнала о самой себе столько же, сколько и о медицине. Окончив учебу, решила пойти в неонатологию, где мои пациенты точно будут меньше меня ростом, ведь они будут новорожденными. Я узнала, что успех в жизни и карьере — это не только достижение целей, но и осознание своих способностей и ограничений, а также ежедневное стремление их преодолеть. Сегодня я счастлива и погружена с головой в работу. Да, это тяжело и отнимает много сил. Но любимое дело заряжает меня энергией и заставляет любить жизнь. Как практикующий неонатолог, с каждым новым чудом, которому я помогаю прийти в мир, Я вспоминаю обо всех благах в своей собственной жизни, а теперь еще и в новом, важном статусе жены и матери. Доктор Дженнифер Арнольд